До вечера Сэм Ваймс волновался. Он составил несколько депеш и пошел к новой клик башне, чтобы их отправить. Вокруг башни сидели гоблины и смотрели на нее. Ваймс похлопал одного из них по плечу, вручил сообщение и полюбовался, как тот лезет наверх, словно по горизонтальной поверхности. Через пару минут гоблин спустился с мятым извещением об отправке, которое и вручил Ваймсу вместе с несколькими другими бумажками, прежде чем усесться и вновь уставиться на башню. Ваймс подумал, «Вы прожили всю жизнь в пещере на холме, и вдруг прямо у вас на пороге появилась волшебная штуковина, которая посылает по воздуху слова. Такую штуковину невольно зауважаешь». Он вскрыл два сообщения, которые были адресованы ему, осторожно свернул бумагу и зашагал обратно, глубоко дыша и подавляя желание кричать от восторга. Подойдя к домику, где жила женщина, которая для юного Сэма навсегда осталась дамой с какашками, Ваймс остановился, чтобы послушать музыку. Она то возникала, то замирала, и после череды фальш-стартов из окна потекли плавные звуки, и мир закружился. Лишь тогда Ваймс осмелился постучать. Через полчаса, шагая размеренной походкой опытного стражника, он дошел до каталашки. На табурете возле двери сидел Джетро Джефферсон со значком. Финни быстро учился. В местном полицейском участке значок был всего один, Сделаны из жести. Поэтому на рубашке кузнеца красовался аккуратно вырезанный из картона кружок, на котором красовались слова, старательно выведенные аккуратным почерком. «Констебль Джефферсон работает на меня. Вас предупредили». Подпись «Старший констебль, наконец». Рядом стоял второй, пустой табурет, символизировавший удвоение штата. Ваймс, вздохнув, сел. «Ну и как вам нравится быть стражником, мистер Джефферсон?» «Если вы ищете фини командор, у него обеденный перерыв, и раз уж вы спросили, пока трудно сказать, что это дело в аккурат по мне, но может просто надо привыкнуть, и потом в кузнице сейчас затишье, и в преступном мире тоже!» Кузнец усмехнулся. «Никто не хочет, чтоб за ним гонялся я! Говорят, лед тронулся, а?» Вам скивнул. «Когда увидишь фини передай, что щеботанская полиция задержала двух человек, которые добровольно признались, что в числе прочих правонарушений насильно затащили тебя на корабль. И, кажется, у них есть еще целая уйма сведений, которыми они страстно жаждут поделиться в обмен на некоторую толику милосердия». «Дайте мне побыть с ними пять минут!» – прорычал Джефферсон. «И я им покажу милосердие!» «Ты теперь коп, Джетра!» «Поэтому дави в себе эти мысли!» – добродушно сказал Ваймс. «Между прочим, сейчас все шары висят над лузами!» Джефферсон Гулко с нескрываемой злобой рассмеялся. «Ха-ха-ха! Хотел бы я надавать им по шарам, чтоб звенело! Я был еще мальчишкой, когда отсюда увезли первую партию гоблинов! И молодой Ржав, черт его, дири, тоже был тут! А то он всех подбадривал и смеялся над бедолагами!» А когда я выбежал на дорогу и попытался их остановить, его дружки мне здорово наваляли. Это случилось вскоре после того, как умер мой папаша. Я в те дни был еще наивный. Думал, что они лучше меня. Ломал перед ними шапку и все такое. Зато потом я начал работать в кузне. А это уж такая штука. Если она тебя не убьет, то сделает сильнее. Он подмигнул и Ваймс подумал. «Ты справишься! Скорее всего справишься! В тебе горит огонь!» Ваймс похлопал по карману рубашки и услышал приятное шуршание бумаги. Он гордился припиской в конце клик сообщения. Приписка была личного свойства, от чеботанского коменданта. Она гласила, «Когда они узнали, что этим делом занимаешься ты, Сэм, то разговорились так, что нам двух карандашей не хватило». Потом Сэм Ваймс пошел в паб, как раз когда начала собираться обычная публика. И уселся в уголке с кружкой свекольного пива, чтобы запить закуску, состоявшую из маринованного яйца, маринованной луковицы и пакетика жареного картофеля. Вамс не разбирался в кулинарии, но точно знал, что ему по нраву. Сидя за столом, он видел, как люди переговаривались и смотрели на него. А потом один из сельчан медленно подошел, держа шляпу обеими руками перед грудью, словно в знак покаяния. Э, «Меня зовут Гасти, сэр! Э, Вильям Гасти! Э, кровельщик я, сэр!» Ваймс подвинулся и сказал «Приятно познакомиться, мистер Гасти! Чем могу помочь?» Мистер Гасти поглядел на своих приятелей, получив в ответ ассортимент одобрительных жестов и хриплого шепота на тему «Давай, парень, не трусь!» Он неохотно повернулся к Ваймсу, кашлянул и произнес э, «Сэр, э, мы, конечно, знали про гоблинов!» И никому это особо не нравилось Конечно, от них одни неприятности Если забудешь запереть курятник и все такое Но нам не понравилось то, что с ними сделали Потому как, ну, это неправильно И так нельзя И одни тут говорили, что мы еще пожалеем Ведь если они так обходятся с гоблинами То значит могут и с обычными людьми А другие говорили, неважно с кем Но так просто нельзя «Друзья, мы самые обыкновенные люди, сэр, арендаторы и все такое. У нас ни сил, ни власти, и никто не стал бы нас слушать. Ей-богу, ну что мы могли поделать?» Остальные стояли, затаив дыхание и вытянув шеи. Вайнс проживал последний кусочек картофеля, пропитанный уксусом. А потом сказал, глядя в потолок. «У вас у всех есть оружие. У каждого большое, опасное, смертельное оружие». «Вы могли сделать хоть что-нибудь!» «Вы могли сделать что угодно!» «Могли сделать все!» «Но вы ничего не сделали!» «Не поручусь, но, возможно, на вашем месте я бы поступил точно так же!» «Что?» Гасти поднял руку. Э, «Честное слово, нам очень жаль, сэр, э, но у нас нет оружия!» «Ох, боги, да посмотрите вокруг!» «Как минимум, вы могли бы задуматься!» «У меня был долгий день, господа, и долгая неделя!» «Просто помните об этом, вот и все! В следующий раз не забудьте!» В молчании Ваймс подошел к стоявшему за стойкой Джиммини, заметив у него над головой пятно свежей краски на стене. На мгновение память услужливо заполнила эту брешь головой Гоблина. Еще одна маленькая победа. Джимини, до закрытия эти господа пьют за мой счет! Присмотри, чтобы они добрались до дома целыми и невредимыми, даже если придется развозить их на тачке!» «Я пришлю Вилликинса рассчитаться с тобой утром». Только звук его шагов нарушал тишину, когда Ваймс подошел к двери и осторожно прикрыл ее за собой. Прошагав 50 метров по дороге, Ваймс улыбнулся. В трактире раздались радостные вопли.